Глава 8. Фоллендам в войну. Особым нидерландским праздником является семейный и прежде всего детский праздник Синтерклас, который отмечается 5 декабря, накануне дня святого Николая, заступника моряков, странствующих купцов и детей. Согласно легенде, а в нее верят практически все дети в Нидерландах, Он прибывает из Испании на большом пароходе, нагруженном пакетиками и свёർട്ടчками, в сопровождении толпы черных прислужников, так называемых черных питов. Затем он скачет по крышам на белом коне, прислушивается у печных труб, желая узнать, как ведут себя дети. Бросает пряники и подарки в трубы, А на следующее утро гостинцы чудесным образом оказываются расставленными в идеальном порядке у батареи отопления. Но при этом всегда вершится суд. Если дети вели себя очень плохо, а это фиксируется в некой большой книге, их засовывают в пустой мешок из-под подарков и на обратном пути забирают в Испанию, где они целый год должны будут трудиться. на огромной фабрике игрушек. Этот старинный праздник с подарками в одной из прошлых глав он уже упоминался, со временем обрастал дополнительными деталями, например, пароходом в XIX веке. Некоторые утверждают, что черные питы связаны с прошлым нидерландской работорговли. Но это не так. Чёрные фигуры вокруг Синтерклааса появились еще в позднем средневековье. Первоначально это были закоптившиеся в аду и скакавшие вокруг процессии Синтеркласа, чтобы нагнать страху на детей. Каждый праздник Синтеркласа начинается с прибытия святого, желательно на настоящем пароходе, а лучшее место для праздника Фолендам. Берегущая традиции рыбацкая деревня на берегу бывшего залива Зёйдерзе, примерно в 15 километрах к северу от Амстердама. Ритуал совершается всегда в сумерках и ближе к вечеру, при последнем свете дня. Можно видеть всех жителей деревни, идущих к пристани, взволнованных детей с их родителями, но также и девиц из дискотеки и проворных юных предпринимателей из Марина-парка. Поселка для отпускников. На окнах маленьких домов, стоящих в ряд вдоль плотины, все занавески раздвинуты. Можно рассмотреть подробности жизни голландских обывателей. Здесь сидит семья за столом. Они ужинают необычно рано. Там мужчина зевает на диване перед телевизором, Показывают все то же прибытие с интеркласса. Мальчик за компьютером. Целая семья перед телевизором. Ребенок играет с Лего. Женщина с книгой. Ничего нельзя скрывать, и ничто не будет скрыто. Затем на набережной до отказа заполненной людьми наступает ожидание того момента, когда уже из полутьмы появится судно. Десятки так называемых черных питов ликующих, кричат и танцуют. Синтерклас машет. На борту действительно настоящая белая лошадь. А из поддельной трубы вылетают и кружатся облака пара. Вся набережная поет, фейерверк гремит. Это Синтерклас, это Фолендом. Сегодня Фолендом известная туристическая достопримечательность со своими старыми деревянными домами и старинными нарядами, а также с обычаями, сохраняемыми в жизни прежде всего для туристов. Кроме того, это место расположения некоторого числа строительных предприятий и интернет-компаний. Рай для любителей музыки, Палингсаунд. Десятков фоленских певцов и рок-групп известен в Голландии, и родина футбольного клуба Фолленда. В некоторых отношениях это крутая деревня. Потребление алкоголя и наркотиков среди молодежи вызывает тревогу. И будучи католической деревенской общиной, Фолендом всегда был чужд кольвинистскому сердцу Голландии. Хотя Фолендом находится прямо на берегу, в общем-то это всегда был остров. В течение веков в деревню можно было попасть только с моря. Со стороны суши простирались сплошные болота, а единственная тропинка вглубь с двадцатью четырьмя досками через 24 канавы была обычно непроходимой. Не случайно, что деревню в конце XIX века первые туристы открыли как исконную Голландию в кавычках, где еще каждый день носили старинную одежду с типичными шляпами, чепчиками, шерстяными рубахами, шароварами и деревянными башмаками, где еще живы народные обряды и где еще говорили на неискажённом ватерландском диалекте. Такое изолированное существование тоже Фолендом. И в этом смысле Фолендам Нидерланды в миниатюре. Открытый морю, современный, а иногда даже ультрасовременный, но одновременно полный недоверия к континенту и ко всем неведомым опасностям, которые оттуда приходят, склонны тоже замыкаться в себе, потому что в большом мире там за границей с такой маленькой деревней во всяком случае в политическом отношении больше не считаются. Уже в 1839 году Нидерланды окончательно забыли о каких-либо властных амбициях в Европе, и с тех пор внешнеполитически страна сильно ограничена в своей способности к действию. Экономически она в значительной мере зависела от Германии, а ее безопасность так или иначе должна была гарантировать Англия. Британцы никогда бы не согласились на то, чтобы устья Рейна, Мааса и Шельды – оказались в руках Франции или Германии. Препятствовать этому уже в течение веков было важной целью британской политики на континенте, а в 1914 году, в начале Первой мировой войны, это заставило Великобританию решиться на интервенцию, когда Германия напала на Бельгию. С другой стороны, этот естественный европейский союзник следил за богатыми нидерландскими колониальными владениями, как кот за выводком цыплят. Со времени последней морской войны против Англии в конце XVIII века у Нидерландов больше не было достаточно мощного военного флота, чтобы помешать насильственному захвату колоний. Более того, уязвимые транспортные пути к колониям, от которых в значительной мере зависели Нидерланды, могли обеспечиваться только благодаря британскому господству на море. Но в то же время британцы дали понять своей войной против южноафриканских буров, близких нидерландцам по духу и языку, что ради своей империи готовы на все. А на восточной границе неспокойная Германия со своими новыми амбициозными планами в отношении Европы представляла все большую угрозу. Короче говоря, Нидерландские дипломаты были вынуждены постоянно балансировать, как канатоходцы, чтобы страна не была раздавлена между великими державами. В середине XIX века, в том что касается отношений к остальному миру, Нидерланды в первую очередь сосредоточились на своих островных колониях. На собственном континенте страна завернулась в кокон нейтралитета. крайнем случае надеялись объединиться со старыми врагами. водой. Благодаря хитроумной системе плотин и шлюзов, так называемой голландской ватерлинии, часть страны могла уйти под воду, а Рандстад превратился бы в остров или по меньшей мере в нечто похожее на Фолендам. Да, остров, как и Великобритания, недосягаемой изолированности, которая пусть отчасти Хотели бы достичь Нидерланды. Со временем идея нейтралитета постепенно получала новое содержание. Нейтралитет как необходимость был осмыслен как добродетель, а не возможность применить силу в международных отношениях когда-нибудь станут рассматривать не как проблему, но как принцип. Слабость есть нечто благородное, а у силы всегда грязные руки. Таким образом, Эта страна миллионов учителей, пасторов, пророков, публицистов и других высокоморальных спорщиков снова медленно находила свой собственный путь. Политика нейтралитета на практике оказалась для нидерландов успешной, хотя в 1914 году стране едва удалось избежать участия в большой европейской войне. Первоначально германский генеральный штаб планировал наступление в обход французских укреплений, так называемый удар серпом, не только через бельгийскую, но и через нидерландскую территорию. Однако незадолго до начала военных действий было решено пощадить Нидерланды. В случае блокады могла понадобиться нейтральная, адушенная. Впрочем, война в Европе заставила Нидерланды вновь взглянуть фактом в лицо. снабжении продовольствием страна зависела от заграницы в первую очередь от США. Уголь, железо и другие полезные ископаемые поступали из Германии, а подвоз товаров из колоний едва ли можно было назвать надежным, потому что Великобритания по собственному произволу блокировала морские пути и другие коммуникации. Возникали перебои с продовольствием, кое-где вспыхивали беспорядки. Но в общем и целом страна относительно благополучно пережила эти страшные годы. Более того, если остальная Европа некоторое время после 1918 года с трудом приходила в себя, то экономика Нидерландов переживала невиданный подъем, Существовал огромный спрос на средства производства, и нидерландская промышленность, не подвергшаяся разрушению, как никакая другая в Европе могла благодаря каучуку, нефти и другому импорту из Индонезии осуществлять поставки всего, что тогда было особенно необходимо. Эта новая динамика изменила даже нидерландский ландшафт. В 1918 году было решено превратить Заэдерзее во внутренние воды. Большой морской залив издревле был коварным врагом Еще в 1916 году сильный шторм разрушил во многих местах дамбы и затопил значительные территории провинции Северная Голландия. Кроме того, в годы войны стало более чем очевидно, что трудные времена страна сможет пережить только при условии, если сама будет производить достаточно продовольствия для населения, а это с необходимостью требует значительного увеличения посевных площадей. То есть осушение прибрежной полосы в больших масштабах. К тому же, теперь появилась техника, позволявшая осуществлять гидротехнические работы грандиозных масштабов. Первым шагом стало укорочение береговой линии благодаря постройке гигантской огораживающей дамбы Afsluitdijk между Северной Голландией и Фрисландией. В результате отсечения от моря И благодаря притоку речной воды залив Зое должен был превратиться в пресноводное озеро, что прекращало серьезное засоление прибрежных районов. Впоследствии в этом новом озере Эйселмейер путем огораживания небольшими внутренними дамбами будут созданы и осушены пять больших польдеров. Осуществление колоссального проекта Строительство Афлейдейка началось 29 июня 1920 года в половине 12 дня с торжественной церемонии засыпки первого грунта в воду между Северной Голландией и тогдашним островом Виринген. В последующие 12 лет тысячи рабочих, работая 55 часов в неделю, На участке длиной в 32 километра, заложили фундамент дамбы, употребив более полутора миллионов фашин, сделанных из ивовых плетений. Они вычерпали с помощью плавучей землечерпалки 13 миллионов кубометров валунной глины, намыли 23 миллиона кубометров песка. Для укрепления дамбы использовали циновки из ивовых прутьев и примерно полтора миллиона базальтовых блоков. 25 мая 1932 года последнее отверстие в дамбе было заделано. Через 60 лет строительство Афлсдейка в основном завершилось. В результате были созданы четыре огромных польдера. Пятый остался незаконченным. из-за изменившихся в 90-е годы взглядов на сельское хозяйство и охрану природы. На плдерах, лежащих от 3 до 5 метров ниже уровня моря, были основаны три совершенно новых города. Быстрорастущий Алмере в южном Флеволанде сейчас насчитывает около 180 тысяч жителей, а поверху верху проложено четырехполосное шоссе, как будто это было самым обычным делом на свете. Экономический рост и промышленный бум явились причиной того, что после Первой мировой войны до тех пор застывшей страной овладел новый дух. Потребление стремительно росло. Огромной популярностью стали пользоваться дансинги, кинотеатры, И другие виды развлечений больших городов. Литература, театр и изобразительное искусство экспериментировали с новыми формами. Рабочие требовали и получали более высокую заработную плату и больше свободного времени. В то же время эта современная жизнь вызывала у большей части населения много острых вопросов. В стране моих дедушки и бабушки, скажем так, В Нидерландах периода между 1885 и 1965 годами в большей степени, чем где-либо в Европе, дискуссии вновь и вновь определялись одной большой темой борьбой этой в основе своей традиционалистской и религиозно воспитанной страны с феноменом модерна. Система так называемых колонн, то есть суверенных общественных групп, организованных по принципу принадлежности к какому-либо религиозному или идеологическому течению продолжало оставаться регулирующей в отношениях между ними даже на только что созданных территориях прежнего Заиддерзее. В 20-е и 30-е годы при отборе первых поселенцев для этих польдеров серьезное внимание уделялось равномерному представительству конфессий и мировоззрений. В каждом новом достаточно большом поселении Полдера появлялись по меньшей мере три школы: католическая, ортодоксально-кальвинистская и государственная. Дисциплине внутри конфессиональной группы придавалось с те года даже большее значение, чем раньше. Теперь следовало охранять паству не только от инакомыслящих, но и от соблазна благосостояния и современного бытия. в самом общем смысле. Так, к примеру, в строгой кальвинистской среде моих родителей велась острая дискуссия о том, следует ли женщинам носить чулки телесного цвета. Там плохая книга, там кино, там театр, писал главный иллюстрированный журнал консервативных кальвинистов "Der Spiegel" Зеркало. Всё это в равной мере пагубно, богопротивно, унижает человека, который есть подобие Бога. А похожая газета On ze eun, наш век, высказывала следующее мнение. Говорят о какой-то новой жизни. Но откуда она может появиться в наше время, которое проходит в грохоте автомобильных и мотоциклетных гонок, в хождении по кинотеатрам в поисках острых ощущений большой проблемой стало появление радио нежелательные книги и газеты можно было не допустить в пределы семьи посредством строгого социального контроля внутри колонн можно было препятствовать посещению театров танцев кино и политических мероприятий противников но звук радио проникал через все разделяющие стены зазвучал язык, который не следовало слышать, писал комментатор все того же журнала Зеркало. Звуки мирской музыки навязывают мысли о танцевальных залах. Да. Радио оказало очень плохую услугу христианским семьям. Сторонников тех или иных колонн, будь то ортодоксальные кальвинисты, католики, социалисты или коммунисты посредством проповедей, газет и партийных собраний, а также бесконечных маршей, демонстраций и других массовых мероприятий постоянно мобилизовывали на борьбу с чуждым другим. Только во второй половине 20 века с появлением телевидения, распространением светского мировоззрения и постепенным разрушением системы колонн Все это утратило значение. Однако институт колонн продолжал служить двум различным, а порой и противоречащим друг другу целям. С одной стороны, колонны способствовали сохранению в столь разделенной стране дисциплины внутри различных мировоззренческих и религиозных групп и толерантности в их отношениях друг с другом, а с другой для сотен тысяч простых людей и социалистов, и консервативных кальвинистов. Они были чем-то вроде социального лифта, помогавшего им заглядывать за пределы собственной среды, больше слышать, видеть, учиться, образовывать себя. Таким образом, разлагающее радио в 30-е годы играло двоякую роль. Ведь это средство массовой информации можно было использовать и для того, чтобы подстегнуть собственный народ И для того, чтобы изо дня в день устраивать что-то вроде виртуальных митингов и убеждать инакомыслящих, первым нидерландским политиком, который в 1924 году выступил с речью по радио, не случайно был лидер консервативных маленьких людей, председатель антиреволюционной партии Хендрик Колейн. А первым общественным радиоканалом, появившимся в стране, стало NHRO. Нидерландское христианское радиообщество, тесно связанное с той же консервативной средой. Другие колонны в свою очередь также основали свои радиовещательные организации: нейтральное всеобщее радиовещательное объединение ВРО, Красное объединение рабочих радиолюбителей ОРР, католическое радиовещание КР. и либерально-протестантское, позднее либеральное, просвещенное протестантское радиовещание ППР. Таким образом, и общественное радиовещание в Нидерландах оставалось мировоззренчески разобщенным. Каждое сообщество получало, по результатам регулярных подсчетов его сторонников, определенную долю времени вещания, и каждое преподносило события дня в своих цветах и оттенках. Телевидение с 50-х годов распределялось таким же способом. На единственном телевизионном канале лишь позже в Нидерландах появились еще два канала. Один вечер предоставляли социал-демократам, а на другой день ортодоксальным кальвинистам, за которыми иногда в середине вечера следовало шокирующее в кавычках выступление либералов-протестантов. Коммерческие каналы до 80-х годов удавалось не допускать в страну. И таким образом это своеобразная, но мощная система конфессионального и мировоззренческого радио и телевещания просуществовала почти до конца XX века, как последний обломок системы колонн.